Впереди и сзади, храня осторожную дистанцию, ехали агенты полковника Корновича. Я пребывал в странном спокойствии, не испытывая ни страха, ни волнения. Наверное, нервы пришли в вонемение от долгого ожидания и сырости. Назад оглядываться я не смел, ибо это строжайше запрещалось инструкцией, но по бокам время от времени поглядывал, присматриваясь к редким прохожим. За полчаса до выезда мне протелефонировал Фома Аникеевич и сказал «Господин Лосовский решил принять собственные меры. Я слышал, как он докладывал его высочеству». Расставил Филеров от Калужской площади до самой Москвы-реки в полусотни шагов друг от друга. Велел им не зевать и брать всякого, кто приблизится к вашему экипажу. Боюсь, не произошло бы от этого опасности для Михаила Георгиевича. Филеров я распознал без труда. Кто же, кроме них, станет таким ливнем? Только нет прогуливаться со скучающим видом под туалетом, помимо этих господ с одинаковыми черными зонтами на тротуарах почитай никого и не было лишь ехали экипажи в обе стороны и тесно чуть не колесу к колесу за зацепским ваым агентом название я прочел на табличке сбоку ко мне пристроился батюшка колостяутым клеем четверхом сердитый спешил куда-то и все покрикивал на переднего кучера «Живей, живей, раб Божий!» «А куда живей, если впереди сплошь кареты, коляски, шарабаны и амнибусы?» Миновали речку или канал, потом реку пошире. Цепочка из филеров давно закончилась, а никто меня так и не окликнул. Я уж было совсем уверился, что Линд, приметив агентов, решил от встречи отказаться. На широком перекрестке поток остановился. Городовой в длинном дождевике отчаянно свистя дал дорогу проезжающим с поперечной улицы. Воспользовавшись заминкой, меж экипажей засновали мальчишки-газетчики, вопя: "Газета копейка! Московские ведомости, русское слово!" Один из них с прилипшим колбульниным чубом и в темной от влаги плисовой рубахи на выпуск вдруг ворно плюхнулся рядом со мной на си... схватился рукой за оглоблю и правдение такой он был юркий маленький что за стеной дождя задних колясок его навряд ли и разглядели вертай вправо дядя сказал паренек толкнув меня локтем в бок и башкой не верти не велено Мне очень хотелось оглянуться, не прозевали ли агенты такого неожиданного посланца, но я не посмел. Сами увидят, как я сверну. Потянул вожжи вправо, щелкнул хлыстом, и лошадь повернула в косую улицу, очень приличного вида, с хорошими каменными домами. «Гони, дядя, гони!» — крикнул мальчишка, оглядываясь. «Дай-ка!» Вырвал у меня хлыст, свистнул по разбойничьи, стегнул каурую, и та, что было мочи, загрохотала копытами по булыжнику. — Вертай туды! — мой провожатый ткнул пальцем влево. Мы вылетели на улочку поменьше и попроще, промчали квартал и повернули еще, потом еще и еще. — Туды ехай в подворотню! — показал газетчик. Я придержал вожжи, и мы въехали в темную узкую арку. Не прошло и полминуты, как мимо с топотом и лязгом пронеслись две коляски с агентами. Потом стало тихо. Только дождь, разлетаясь брызгами, все гулче колотил по мостовой. «Дальше-то что?» — спросил я, осторожно приглядываясь к посланцу. «Жди». Важно обронил он, дуя на озябшей ладони. Получалось, что на дворцовую полицию рассчитывать нечего, и я предоставлен самому себе. Но страшно мне не было, ибо с таким противником я уж как-нибудь справился бы я один. Мальчишка — это уже кое-что. Схватить за худенькие плечи, как следует потрясти и расскажет, кто его подослал». «Вот ниточка и потянется». Я пригляделся к малому получше. Отметил припухший, совсем не детский рот, сощуренные глаза. «Волчонок! Истинный волчонок! Из такого правды не вытрясешь!» Вдруг издали снова донесся звук приближающегося экипажа. Я вытянул шею, и мальчишка немедленно этим воспользовался — Я услышал шорох, обернулся, а рядом со мной уже никого не было, только смазанный след на мокром сиденье. Грохот был уже совсем близко. Я соскочил с козел, выбежал из подворотни на тротуар и увидел четверку крепких вороных коней, прытко катившую за собой наглухо зашторенную карету. Возница в низкоспущенном капюшоне громко выстреливал над блестящими конскими спинами длинным кнутом. Когда экипаж поравнялся с аркой, шторки внезапно распахнулись, и я увидел прямо перед собой бледное личико его высочества, золотые кудри и знакомую матросскую шапочку с красным помпоном.